Часть 3. Мудрость Тейлор Свифт. шекер и другие жизненные уроки. С песней шекер Off я действительно хотела как бы вернуться к повествованию и проявить больше чувства юмора по отношению к людям, которые выводят меня из себя, но не позволять им делать этого. Пару лет назад я написала песню под названием «Мин», в которой я затронула ту же проблему, но совсем по-другому. Я спросила, почему ты такой злой, как бы с позиции жертвы, ведь именно так мы все относимся к травле или сплетням, когда это случается с нами в первый раз. Но за последние несколько лет я научилась просто шутить над вещами, которые абсолютно не имеют отношения к моей реальной жизни. Ты можешь получить в жизни все, что захочешь, даже не чувствуя, что ты вписываешься в нее. Знаете, продажа миллионов пластинок не заставляет меня чувствовать себя крутой. Я горжусь этим, и мне кажется, что на моей стороне много людей, и я действительно усердно работала. Но я не думаю, что самое важное в жизни — это вписываться. Я думаю, что самое важное — танцевать под ритм собственного барабана и выглядеть так, будто тебе веселее, чем людям, которые выглядят круто. Мне кажется, что танцы – это своего рода метафора того, как вы проживаете свою жизнь. Вы знаете, как бывает на домашней вечеринке, когда группа людей просто разговаривает и закатывает глаза, глядя, как все танцуют. И вы знаете, какой группе веселее. Вы должны не только жить своей жизнью вопреки людям, которые вас не понимают, но и получать больше удовольствия, чем они. Когда кто-то критикует вас или говорит что-то за вашей спиной, те слова, которые они говорят, словно написаны у вас на лице, на всем вашем теле. А потом эти слова начинают эхом отдаваться в вашем собственном сознании. И тогда возникает реальный риск того, что эти слова могут стать частью того, как вы видите себя. В тот момент, когда вы осознаете, что вы не зависите от мнения кого-то, кто вас не знает, и кому вы безразличны, в тот момент, когда вы осознаете это, вы словно очищаетесь. Я надеюсь, вы знаете, что тот, кто вы есть, это тот, кем вы выбираете быть, и что шепот за вашей спиной не определяет вас, только вам решать, за что вас будут помнить. Их слова ранят, но ваши слезы высохнут. Несмотря на нашу потребность упрощать и обобщать абсолютно всех и вся в этой жизни, Люди по своей природе не поддаются упрощению. Мы никогда не бываем просто хорошими или просто плохими. Мы – мозаика из наших худших и лучших черт, наших глубочайших секретов и наших любимых историй, которые можно рассказать на званом обеде. Когда я росла и училась в школе, я ненавидела свои волосы. У меня очень вьющиеся волосы. У всех были прямые, и я тоже так хотела прямые волосы. И я всегда пыталась их выпрямить. Я тратила на это несколько часов по утрам. И вот однажды я проснулась и поняла, что то, что я чем-то отличаюсь от всех остальных, неплохо. Если задуматься о природе человека, то наша любимая пара обуви – та, которую мы купили вчера. Наша любимая вещь – это самая новая вещь, которая у нас есть. И если вы подумаете о том, что мы видели чаще всего и в течение самого длительного периода времени, то это наше отражение в зеркале. Так что очевидно, это будет наша самая нелюбимая вещь. Одна из моих лучших подруг – участница конкурсов красоты. Все хотят быть на нее похожими, все парни хотят встречаться с ней. И я написала «Tied together with a smile» в тот день, когда узнала, что у нее расстройство пищевого поведения. Знаете, это своего рода переломный момент в вашей жизни, когда вы осознаете, что то, что вы считали таким сильным, оказывается вовсе не таким. Я научилась перестать ненавидеть каждую унцию жира на моем теле. Я упорно трудилась, чтобы приучить свой мозг к мысли, что немного лишнего веса означает более округлые формы, блестящие волосы и больше энергии. Я думаю, что многие из нас переходят границы диеты, но заходить слишком далеко может быть действительно опасно. Быстрого решения проблемы не существует. Я каждый день работаю над тем, чтобы принять свое тело. Люди, которые поражают меня своей красотой, это люди, у которых есть что-то свое. Уникальные и не похожие на других. Это новое поколение красоты. Ты не обязана быть такой же, как все остальные. На самом деле, я не думаю, что тебе стоит этого делать. Для меня красота – это искренность. Я думаю, что есть много разных способов, которыми человек может быть красивым. Знаете, кто-то может быть настолько забавным, что это делает его красивым, независимо от того, как он выглядит, потому что он искренен в этом. Или кто-то, например, очень эмоционален, капризен, вдумчив и стоичен. Но это делает его красивым, потому что он искренний человек. Или вы смотрите на толпу и видите кого-то настолько счастливого, что он улыбается от уха до уха, и эта искренность сквозит во всем. Я думаю, что для вашей самооценки полезно меньше нуждаться в похвале в интернете, чтобы ее поддержать, особенно когда в трех комментариях ниже вы можете невольно увидеть, как кто-то говорит вам, что вы похожи на хорька, которого сбил грузовик, и который был шит обратно пьяным таксидернистом. Реальный комментарий, который я получила однажды. Храбрость проявляется у разных людей по-разному. И я думаю, что для кого-то это может быть просто сказать то, что ты имеешь в виду. Это может быть просто быть честным в отношении того, кто ты есть или кого любишь. И я думаю, что, знаете ли, это не обязательно должен быть какой-то мужественный поступок, когда на заднем плане звучит музыка из фильма. Я думаю, храбрость может проявляться в небольших дозах каждый день. Быть бесстрашным значит понимать, что жизнь непредсказуема, и все зависит от того, как вы с этим справляетесь. Все зависит от того, как вы справляетесь с тем, что на вас сваливается, что вам дают и что у вас отнимают. И я думаю, что быть бесстрашным – это не значит не бояться, не быть пуленепробиваемым или что-то в этом роде. Я думаю, что быть бесстрашным – это бояться всего, но жить своей жизнью и все равно рисковать. Каждый день я стараюсь напоминать себе о добре в мире, о любви, свидетелем которой я была, и о вере, которую я испытываю к человечеству. Мы должны жить смело, чтобы по-настоящему чувствовать себя живыми, а это значит, что нами не правят наши самые большие страхи. В реальной жизни очень важно сказать правильные слова в нужный момент. На самом деле это настолько важно, что большинство из нас начинают колебаться, опасаясь сказать что-то не то в неподходящий момент. Но в последнее время больше всего я стала бояться упустить момент, ничего не сказав. Слова могут разбить человека на миллион кусочков, но они же могут и собрать его обратно. Я надеюсь, что ты используешь свои слова во благо, потому что единственные слова, о которых ты будешь сожалеть больше, чем о тех, что остались невысказанными, — это те, которые ты используешь, чтобы намеренно причинить кому-то боль. Когда с кем-то из твоих знакомых случается трагедия, с которой ты никогда раньше не сталкивался, это нормально сказать, что ты не знаешь, что сказать. Иногда все, что кто-то хочет услышать, это просто соболезнование. Это нормально, когда у тебя нет никакого полезного совета, который ты мог бы им дать. У тебя нет ответов на все вопросы однако нехорошо исчезать из их жизни в самый трудный час. Извиняясь, когда вы причинили боль кому-то, кто действительно важен для вас, вы ничего не теряете. Даже если это было непреднамеренно, так легко просто извиниться и двигаться дальше. Старайтесь не говорить «мне жаль, но» и не придумывать себе оправданий. Научитесь приносить искренние извинения, и вы сможете избежать разрушения доверия в ваших дружеских отношениях. «Bad Blood» — это песня, которую я написала о новой разновидности более разбитого сердца, которую я недавно испытала, когда кто-то, с кем я отчаянно хотела дружить и кого считала своим другом, в конечном итоге дал понять, что это не так. Эта песня была своего рода первым разом, когда я по-настоящему постояла за себя в отношениях, потому что она всегда была смелее и громче всех. И я думаю, что важно постоять за себя». И если ты действительно можешь набраться смелости и сделать это в песенной форме, то именно так ты и должен это сделать. Если вы всегда будете любезны со всеми, это может навлечь на вас массу неприятностей. Хотя это может быть связано с тем, что вас воспитывали как вежливую молодую леди. Это может стать причиной самых горьких сожалений в вашей жизни, если кто-то воспользуется этой вашей чертой. Наберитесь мужества. Доверяйте своей интуиции и знайте, когда нанести ответный удар. Будьте как змея. Кусайте только в том случае, если кто-то наступит на вас. Существует тенденция блокировать негативные моменты, потому что они действительно причиняют боль. Но если я перестану чувствовать боль, то боюсь перестану испытывать огромное волнение, грандиозную радость и счастье, а я не могу перестать чувствовать все это. Итак, я чувствую все и это помогает мне оставаться той, кто я есть. Если вы увлеченный человек, вы можете выйти из любой ситуации. Даже если у вас что-то не получается, вас отвергают или критикуют за что-то, вы можете с энтузиазмом взяться за следующее дело. Я просто очень стараюсь, ну, не знаю, жить настоящим моментом и радоваться всему, что происходит, но никогда не чувствую, что имею право на то, чтобы это продолжалось и дальше. Поэтому, когда это происходит, я просто очень радуюсь. Все дело в том, чтобы ходить по натянутому канату между тем, чтобы не быть таким хрупким, что тебя могут уничтожить одним ударом, и тем, чтобы быть достаточно открытым, чтобы почувствовать это и написать об этом, когда почувствуешь. Если бы я могла вернуться в прошлое и сказать себе одну вещь, когда мне было 13 лет, я думаю, я бы вернулась и сказала себе, что все, что со мной произойдет, даже плохие вещи, происходят по какой-то причине, и что я действительно научусь большему на тех плохих вещах, которые происходят со мной, чем на хороших. Особенность жизни в том, что каждый раз, когда ты усваиваешь новый урок, прямо за углом тебя ждет еще один, понимаешь? Никогда не знаешь всего. Я думаю, что, знаешь ли, я просто сдалась, и мне кажется, что мои знания сейчас ничто по сравнению с тем, что я когда-нибудь узнаю. Когда я думаю, что поступила неправильно, проделала недостаточно хорошую работу, я эмоционально наказываю себя снова и снова, прокручивая это в голове. Мне всегда приходится работать над тем, чтобы относиться к себе проще, потому что чрезмерное обдумывание — мой главный враг, когда речь заходит о жизни. Работе, любви, дружбе, карьере. Однажды я услышала цитату от Доли Партон, и она сказала, что «сожалеть о чем-то несправедливо по отношению к себе, потому что ты не могла знать тогда того, что знаешь сейчас. И часто я думаю о том, что хотела бы прожить жизнь так, как она, обладать ясностью в том, как справляться с сожалениями. Но если говорить конкретно о пути, который я выбрала в жизни, я ни о чем не жалею». Я очень хорошо осознаю тот путь, который я выбрала в жизни. И очень хорошо осознаю тот путь, который я не выбирала. Если вы чувствуете себя некомфортно в социальной ситуации, единственный, кто сможет это понять, это вы сами, если при этом вы правильно себя подаете. Если вы входите, расправив плечи, и заводите друзей, здороваетесь с людьми, улыбаетесь. И это не значит, что нужно говорить что-то вроде «О, надень маску и притворяйся». Знаете, я думаю, что уверенность в себе во многом зависит от того, насколько уверенно ты себя ведешь, и тогда ты можешь в конечном итоге стать действительно уверенной. Мне кажется, что каждый день нам приходит так много сообщений о том, что в социальных сетях появилась лучшая версия, с лучшими приложениями и лучшим местом для отдыха. Но только ты можешь быть тобой. Вот и все, есть только ты. Держитесь за детские хотелки, плавайте в лунном свете и сохраняйте чувство собственного достоинства. Я пытаюсь убедить своих поклонников в том, что они не должны чувствовать себя уверенными каждый день. Они не должны чувствовать себя счастливыми каждый день. Они не должны чувствовать себя красивыми каждый день. Они не должны чувствовать себя желанными каждый день что они не должны оказывать на себя дополнительное давление, чтобы чувствовать себя счастливыми, когда это не так, понимаете? Я думаю, что быть честным с самим собой в эмоциональном плане действительно важно. Жизнь может быть прекрасной, спонтанной, удивительной, романтичной и волшебной, и без того, чтобы у вас случался какой-нибудь любовный роман. И вы можете заменить все те чувства, которые вы испытывали, когда были влюблены в кого-то на любовь к своим друзьям, желание узнавать что-то новое, бросать вызов себе и жить своей жизнью, на своих собственных условиях. Гораздо проще любить людей, впускать их в свою жизнь, доверять им, пока они не докажут, что вы должны поступать иначе. Альтернатива – быть айсбергом. Когда для тебя важнее всего найти парня, ты, скорее всего, увидишь красивую девушку и подумаешь – «О, она заполучит того горячего парня, с которым я хотела бы встречаться». Но когда ты не ищешь себе парня, ты можешь сделать шаг назад и посмотреть на других девушек, которые просто с ног сшибательны, и подумать. «Боже, я хочу быть рядом с ней!» «У меня есть друзья, которым я доверяю, и друзья, которых я люблю. И знаете, в наши 20 с лишним лет все остальное уже не имеет значения. Мы не знаем, куда мы идем». Мы не знаем, полюбим ли мы когда-нибудь друг друга. Мы не знаем, что может случиться. Это просто забавно, принимать непредсказуемость жизни. Есть цитата Эрнеста Хемингуэя, которая гласит, «Лучший способ узнать, можно ли доверять кому-то, — это довериться ему. Именно так я живу свою жизнь. Но в то же время важно окружать себя людьми, которые доказывают это доверие снова и снова». Look what you made me do. На самом деле все началось со стихотворения, которое я написала о своих чувствах. По сути, это осознание того, что ты не можешь доверять определенным людям, но в то же время осознаешь, что ценишь тех, кому можешь доверять, понимаешь, что нельзя впускать всех подряд, но тех, кого ты можешь впускать, нужно беречь. Если бы мне нужно было предположить, что, вероятно, есть у каждого человека на этом стадионе, я думаю, я бы сказала, что всем нам нравится чувствовать, что мы находим что-то настоящее, например, настоящую дружбу, настоящую любовь, кого-то, кто по-настоящему понимает тебя или кого-то, кто по-настоящему честен с тобой. Я думаю, что это то, что мы все на самом деле ищем в жизни, и я думаю, что больше всего в жизни нас пугают те вещи, которые, по нашему мнению, угрожают нашей перспективе найти что-то реальное. Я хочу оставить после себя след из людей, которые получили больше возможностей, или чувствовали себя лучше благодаря мне, или улыбались благодаря мне. Общее правило заключается в том, что если вы поступаете правильно, то в большинстве случаев все получается с точки зрения бизнеса. Если вы начинаете пытаться делать что-то с точки зрения бизнеса, то часто все заканчивается неудачей. Я сужу о людях по их моральному кодексу. Я думаю, что без морального кодекса человек ничто. Мне все равно талантлив ты, знаменит, успешен, богат или популярен, если у тебя нет морального кодекса. Если ты предашь своего друга, если ты будешь плохо отзываться о нем за его спиной, если ты попытаешься унизить его или говорить с ним свысока, я не заинтересована в том, чтобы ты был в моей жизни». Я часто вспоминаю, как сидела в одиночестве в столовой, или пряталась в кабинке туалета, или пыталась завести нового друга, а надо мной смеялись. Когда мне стало за двадцать, я обнаружила, что окружена девушками, которые хотят со мной дружить. Поэтому я кричала об этом с крыш, выкладывала фотографии и праздновала свое новообретенное принятие в сестренство не осознавая, что другие люди все еще могут чувствовать то же, что и я, когда я чувствовала себя такой одинокой. Важно решить наши давние проблемы, не превратившись в их живое воплощение. Что-то в стиле «нам едва за двадцать» объединяет людей в группы, которые могут показаться вам семьей. И, возможно, так и будет до конца вашей жизни. Или, может быть, они просто станут вашими товарищами на какой-то важный период, но не навсегда. Печально, но иногда, когда ты растешь, ты перерастаешь отношения. Со временем ты можешь оставить дружбу позади, но воспоминания останутся навсегда. Для меня сейчас мои герои – это в первую очередь великие люди, а во вторую – великие артисты. В этом списке значатся Гард Брукс, Ребба Макентайр и Фейт Хилл – люди, которые, как я чувствую, в первую очередь стремятся быть великими и добрыми людьми прежде чем принимать во внимание что-либо еще. Я стараюсь действительно осознавать тот факт, что есть что-то золотое, волшебное и особенное, но лишь на какое-то время. И если уж на то пошло, я не хочу, чтобы люди думали, неужели она просто уйдет сейчас, потому что это случается. Мы живем ради этих мимолетных мгновений счастья. Счастье не является чем-то постоянным. Это то, что мы ощущаем лишь мельком время от времени, но оно того стоит. Пока другие дети смотрели обычные шоу, я смотрела по ту сторону музыки. И я видела эти группы, которые отлично выступали, и мне было интересно, что же пошло не так. Я много думала об этом, и я твердо усвоила, что недостаток самосознания всегда ведет к краху. Это всегда было катализатором потери значимости, амбиций и утраты великого искусства так что самосознание было огромной частью того, чего я пытаюсь достичь ежедневно. Иногда вы видите этих людей, на которых, о боже, на которых все это так сильно влияет, что амбиции берут верх над счастьем. Но когда я встречаю людей, которые действительно воплощают в себе безмятежность от осознания того, что у них была удивительная жизнь, Джеймса Тейлора, Криса Кристоферсона и Этель Кеннеди, они кажутся просто жизнерадостными. Ставки действительно высоки, если ты облажаешься, если ты расслабишься и не добьешься хороших результатов, если ты совершишь ошибки, основываясь на идее, что ты выше жизни и добьешься всего без труда. Если ты начнешь думать, что у тебя все получилось, вот тогда ты и столкнешься с бедой, либо из-за самодовольства, либо из-за того, что становишься болтливым. Когда получаешь письмо и видишь чей-то почерк, тебя охватывает что-то вроде романтической тоски. Точно так же, как когда ты делаешь снимок, и кто-то протягивает тебе полароид, и ты кладешь его в карман, а потом находишь. Как будто это то, что у тебя действительно есть, и если ты это потеряешь, то потеряешь навсегда. И я думаю, что есть что-то поэтичное в идее о том, что твои воспоминания — это то, что ты хочешь сохранить и не потерять. В течение первых нескольких лет твоей карьеры единственное, что тебе говорят, это «наслаждайся этим, просто наслаждайся этим». Это все, что тебе говорят. И я, наконец-то, знаю, как это делать. Я также благодарна судьбе за то, что, ложась спать, я осознаю, что в этот день я была самой собой. И я была самой собой все предыдущие дни». Я по-настоящему волнуюсь и радуюсь тем же вещам, которые раньше вызывали у меня волнение и радость. Например, таким мелочам, как поход в продуктовый магазин, общение с друзьями и все такое. Я думаю, что если вы остаетесь на том уровне, на котором можете радоваться мелочам, а также сумасшедшим важным событиям, происходящим в вашей жизни, то сохраняйте в ней баланс. У обоих моих родителей был рак, и сейчас моя мама снова борется с ним. Это научило меня тому, что есть реальные проблемы, а есть все остальное. Рак моей мамы — это реальная проблема. Раньше я так переживала из-за ежедневных взлетов и падений. Теперь я отдаю все свое беспокойство, стресс и молитвы реальным проблемам. Когда занимаешься любимым делом, никогда не знаешь, случится ли это, и никогда не знаешь, получится ли у тебя сделать это еще раз но тот факт, что ты делаешь это прямо сейчас, или пытаешься это сделать, или стремишься к этому, это как ступеньки на пути к успеху. Если тебе это действительно нравится, то ступеньки на пути к этому так же приятны, как и достижение цели, когда это становится твоей работой. Одна вещь, которую я усвоила, и, возможно, единственный совет, который я могу дать – Это не быть тем человеком, который раздает непрошенные советы, основанные на своем личном опыте. У меня всегда было много людей постарше, которые давали мне советы, потому что я молода. И в конце концов все сводится к тому, какой ты хочешь запомниться. Просто будь такой.